21. После беспокойно проведенной ночи Раулинс стал готовиться к переходу в лагерь «Авангарда» в зоне Е. Бордман должен был остаться на базе и в течение всего времени поддерживать с ним связь, видеть то, что он видит, и слышать то, что он слышит, и шепотом направлять его действия. Утро было сухим и ветреным. Они проверили каналы связи. Раулинс вышел из куполообразной палатки, отсчитал десять шагов и наблюдал в одиночестве, как рассвет придает потрескавшимся фарфоровым стенам оранжевый блеск. «Подними правую руку, если слышишь меня, Нед», — сказал Бордман. Раулинс поднял руку. «Теперь поговори со мной». «Где ты, говоришь, родился Мюллер?» «На земле». «Слышу тебя отлично». «Где на Земле?» «Североамериканский директорат. Точно не знаю, где именно». «Я тоже оттуда», — сказал Раулинс. «Да, я знаю. Мюллер, кажется, происходит откуда-то из западной части континента, но не уверен. Так мало времени провожу на Земле, нет, что не очень помню географию. Если для тебя это важно, мы можем запросить мозг корабля». Потом как-нибудь. Я уже могу идти. Сначала послушай, что я тебе скажу. Мы с очень большим трудом проникли в лабиринт. Но я хочу, чтобы ты не забывал, что все, проделанное нами пока что, было лишь вступлением для достижения настоящей цели. Помни, мы прибыли сюда за Мюллером. Как я могу об этом забыть? До сих пор мы думали лишь о нашем выживании. Забота о том, чтобы самому уцелеть, затуманивает перспективу. Теперь мы уже можем смотреть более широко. То, чем обладает Ричард Мюллер, дар это или проклятие, неважно, имеет огромную потенциальную значимость. И твоя цель, Нет, чтобы мы смогли это использовать, Судьба галактики зависит от того, что произойдет здесь, между тобой и Мюллером, в несколько ближайших дней. Это поворотный пункт времен. Условия жизни миллиардов еще не родившихся существ, перемена их к лучшему или к худшему, зависят от того, что здесь произойдет. Судя по всему, вы говорите это совершенно серьезно, Чарльз? Абсолютно серьезно. Порой бывает так, что все напыщенные слова начинают что-нибудь значить, и сейчас один из таких моментов. Ты стоишь на развилке галактической истории, и потому, Нед, ты пойдешь и будешь лгать и обманывать, давать ложные клятвы, идти на компромиссы. И я предполагаю, что потом какое-то время... Совесть не будет давать тебе покоя, и ты возненавидишь себя за все это, а в конце концов поймешь, что совершил героический поступок. Проверка связи окончена. Возвращайся и займись подготовкой к походу.